Аксинья Романовна, привередливо поджав губы, смотрела в пол, держа на коленях серого кота. Мария Спивакова повела черным глазом по шумейке и облегченно вздохнула. Ей нравились смелые женщины, такая живо отошьет. Афоничева Анютка, широкосная, белая, с круглым, как зарумяненный блин, лицом, Щелкая кедровые орехи и складывая шелуху в подол, первая заговорила. «Сразу видно, не здешнюю, у нас бабы крупные. И крупные есть и пиголицы. Шумейка посунула ногой табуретку и села на двух романов. «Леша, цы тетеньки дюжи добрые, глянь, как они лузгают орехи». Мария Спивакова громко захохотала и, подойдя к Лёше, заглянула ему в глаза. Так и есть Степановы. По избе метнулся шумящий вздох трёх романов. Снежкова и Афончева хихикнули Невеска Мызниковых, подтверждающе кивнула льняной головой. «Ишь, какой видный парень-то!» — сказала она. «Он же в породу Вавиловых», — напомнила Мария. «Лицом-то ты, Степан, — сказала Ирина Мызникова, сестра Марии Филимоновны, привередливо выпитив губы и надув толстые щеки. Ишь как! Примерещица же! Да ты взгляни, глаза-то смуглявость, брови чьи, все Степанова!» Аксинья Романовна ругнулась на кота, сбросила его с колен, сунулась в куть, что-то там передвинула, заглянула в цело, вытерла руки о фартук и вынурнула в сенцы за корытом, приспичила белье замочить. По осени падает лист с желтинкой, с красноватыми прожилками, словно в листьях позастыла кровь. Багряный, будто сженый, в гончарне, жухлый оранжевый. Ветерок отряхывает деревья от летних нарядов, а зимою, когда дуют с белогорья ледяные ветры, голые сучья постукивают друг о дружку, как костями. Осень, пора увядания. Так и прожитая жизнь Агнии, Много опало листьев, И все жадное сердце чего-то ищет, ждет томиться. Агния никак не верит, что настала пора ее осени. Давно ли она цвела лазоревым цветком девичества? А минуло столько лет. И каких лет? Сколько пережито за эти годы? Сколько передумано? Была ли она хоть день счастлива? Ах, если бы она могла удержать Демида! Как-то вот вышло так, что они не сошлись. Листья прожитого падают и падают, гоня дрему. Тихо в горенке по углам таятся дигтярные изгуски тьмы. Тюль на окошке то полыхает пузырем внутрь, то втянется в окно отощавшим брюхом. За окном огоньки цигарок, Птичьим линялым пером закружились во тьме горенки обидные слова, занесенные тиховеем ночи. Как интересно Аркадьевна-то теперь, а? Ей не впервой выдержит. Дрыхнет и окно а брат не нашей породы. Видал, как она? В перехвате как оса, а бедры, и... ха-ха. Теперь у Степана медвяные ночи. Узнала по голосу Пашку Лалетина, а те двое, кажись, Сашка и Николай Вавиловы, сыновья вдовы Авдоти Романовны. «А где Демид?» — докатился хрипловатый голос Вихрова-Сухорукова. «В город собирается, все ищет свою головешиху», — лениво ответил Лалетин. «Да, хваткий человек. Без него со сплавом бы запурхались». Демид, проработав два сезона в «Геологоразведке»,